Потребовалось почти тысяча лет, чтобы пыль древней всепланетной пустыни дюны осела и связалась с почвой водой. Ветра, которые называли «песчаным вихрем», не видели на Арракесе почти 25 столетий. Во время этих штормов в воздухе могло одновременно носиться до 20 миллиардов тонн пыли. Небо в такие дни приобретало серебристый оттенок. Фримены говорили... Пустыня, подобно хирургу, который срезает кожу и обнажает то, что лежит под ней. Планеты, как и люди, состоят из слоёв. Их можно видеть. Мой Сарьир – всего лишь слабое эхо того, что было. Сегодня я должен быть песчаным вихрем. Похищенные записки «Ты послал их в тона не посоветовавшись со мной!» «Какой сюрприз, Манео! Как давно ты не проявлял подобной независимостью!» Манео, склонив голову, стоял в десяти шагах от лета в центре сумрачной крипты и старался унять дрожь, чтобы её не заметил бог-император. Была почти полночь. Лето заставлял своего мажордома ждать, ждать и томиться. «Я от души надеюсь, что не оскорбил вас, господин!» Сказал Манео, «Ты позабавил меня, но не будь равнодушен к этому. В последнее время я потерял способность отличать комичное от печального. Простите меня, господин». «О каком прощении ты просишь? Почему ты всегда спрашиваешь об оценке? Разве не может твой мир просто быть?» Манео поднял глаза и посмотрел на лицо, спрятанное в ужасной складке. Он одновременно шторм и корабль. Этот закат существует сам по себе. Манео почувствовал, что стоит на краю ужасающего откровения. Глаза бога императора буравили его насквозь, прожигали, почти физически ощупывали. «Господин, что бы вы от меня хотели?» «Чтобы ты, наконец, поверил в себя!» Чувствуя, что вот-вот взорвётся, манео сказал... Значит, то, что я не посоветовался с вами, прежде чем... Наконец-то на тебя снизошло просветление, Манео. Мелкие души, ищущие власти, прежде всего, разрушают веру других людей в себя самих. Слова эти подавляли Манео. В них ему чудилось обвинение, исповедание. Он чувствовал, как слабеет его хватка, которой он держался за бесконечную желанную вещь. Он пытался найти слова, чтобы назвать эту вещь, но разум его не мог подсказать имени. Может быть, если спросить об этом бога императора... Господин, если бы вы только сказали мне о своих мыслях по... Мои мысли исчезнут, когда я их выскажу. Лето посмотрел на Манео сверху вниз. Как странно сидят его глаза по обе стороны орлиного носа от Рейдисов. Они движутся, словно стрелка на метрономе его лица. Слышит ли Манео ритмичное повторение слов? «Грядёт Малки, грядёт Малки, грядёт Малки!» От тяжкой муки Манео хотелось расплакаться. Все мысли, которые у него были, исчезли бесследно. Он прижал руки к рту. «Твоя вселенная – это двумерное часовое стекло!» – обвиняющим тоном произнёс Лето. «Почему ты пытаешься сдержать песок?» Манео опустил руки и вздохнул. «Вам угодно выслушать мой доклад о приготовлении к свадьбе?» «Ты меня утомляешь, где Хви?» «Говорящая рыба готовит её к...» «Ты советовался с ней насчёт приготовлений «Да, господин». «Она одобрила их?» «Да, господин, но она обвинила меня в том, что я предпочитаю количество работы её качеству». «Разве это не замечательно, манео Видит ли она волнение среди говорящих рыб?» «Думаю, что да, господин». «Их беспокоит сама идея моей женитьбы». «Именно поэтому я отослал отсюда Дункана, господин». «Конечно, конечно, и вместе с ним Сионов. Господин, я знаю, что вы испытали её, и она...» «Она чувствует золотой путь так же глубоко, как и ты, манео Тогда почему я боюсь её, господин? Потому что ты ставишь разум превыше всего на свете. Но я не понимаю разумных причин моего страха». Лето улыбнулся. Это было похоже на игру в кости с бесчисленным количеством граней. Эмоции Манео играли сегодня только на этой сцене. Как близко подошёл он к краю, даже не замечая этого. «Монео, почему ты так упорно хочешь собрать картину из кусочков, выбитых из континиума?» Спросил Лето. «Когда ты видишь спектр, ты всегда предпочитаешь только один цвет». «Господин, я не понимаю вас». Лето закрыл глаза, вспоминая, сколько раз в жизни приходилось ему слышать этот крик души. Лица слились в одну сплошную полосу. Он открыл глаза и стёр их видение. До тех пор, пока человек остаётся живым, чтобы видеть все эти цвета, они не перетерпевают линейную смерть, даже если ты умрёшь, манео. Что вы хотите сказать, говоря о цветах, господин? Континуум, это нескончаемый золотой путь. Но вы видите вещи, которые не видим мы, господин. Потому что вы отказываетесь их видеть. Манео опустил голову. «Господин, я знаю, что вы далеко превосходите каждого из нас. И именно поэтому мы поклоняемся вам и...» «Будь ты проклят, Манао!» Он поднял глаза и в ужасе посмотрел на бога императора. «Цивилизации рушатся, когда их силу начинает превосходить силу их религии!» Крикнул Лето. «Почему ты не можешь этого видеть? Хви может!» «Она и ксянка, господин. Может, она...» «Она говорящая рыба! Она была рождена, чтобы служить мне!» «Нет!» Лето поднял руку, видя, что Манео собирается заговорить. «Говорящие рыбы всполошились, потому что я называл их своими невестами, а теперь они видят иностранку, непосвященную вся Эйнок, которая знает этот ритуал лучше, чем они!» «Как такое может быть, господин, когда ваша рыба...» «О чём ты говоришь?» «Каждый из нас рано или поздно приходит к пониманию того, кто он и что должен делать!» Манео раскрыл Блород, но не нашёл, что сказать и промолчал. «Это знают даже малые дети!» — сказал Лето. «Они перестают знать только после того, как взрослые настолько запутывают их, что они начинают прятать своё знание от самих себя!» «Манео, раскройся!» «Господин, я не могу этого сделать!» Слова рвали манео на части. Он трясся от невыразимой душевной боли. «У меня нет вашей силы и вашего знания, о...» «Довольно!» манео замолчал. Всё его тело било дрожь. Лето начал успокаивать его. «Всё в порядке, манео Я слишком много с тебя спросил и чувствую, что ты устал». Дрожь мало-помалу улеглась. Он несколько раз судорожно вздохнул. Я решил внести некоторые изменения во фриманский ритуал моего бракосочетания. Мы не станем пользоваться водяными кольцами Гани, вместо этого мы воспользуемся кольцами моей матери. Госпожи Чани, господин, но где её кольца? Лето перевернулся всем своим массивным телом на тележке и показал Манео глубокую нишу в стене крипты. В этих стенах находится захоронение первых Атрейдисов на Ракисе. «Во второй нише могилы Чани, там же лежат и её кольца. Ты извлечёшь их оттуда и доставишь на церемонию». «Господин!» – Монео со страхом смотрел на могилы. «Не будет ли это святотатством?» «Ты забываешь, манео кто живёт во мне!» – он заговорил голосом Чани. «Я могу делать, что захочу со своими водяными кольцами!» тушевался. «Хорошо, господин, я доставлю их в деревню Табур, когда...» «Табур?» – переспросил Лето своим обычным голосом. «Но я передумал, Манео. Мы с Хэви поженимся в деревне Туона».